Жорж Бор, Юрий Винокуров, «Первый среди равных». Книга, одиннадцатая. Глава первая. Ожегов сел за руль и плавно тронул автомобиль с места. Следом выехал мой лимузин и оба вездехода сопровождения. «Как дела на промышленной площадке?» — спросил я. «Мы с Настей вчера долго разговаривали на эту тему, но мне хотелось узнать, как видит ситуацию мой партнер. Все успели обсудить с Анастасией Константиновной, ваше благородие?» «Да», — с небольшой заминкой ответил Ожегов. «Проговорили много важных моментов, осмотрели полностью всю территорию и выработали план дальнейших действий. Это одна из причин, по которым я хотел ехать вместе, чтобы с вами все это обсудить и принять окончательное решение». «Не нужно?» — чуть улыбнулся я. «Я своей сестре полностью доверяю». «Это очень хорошо. Анастасия Константиновна действительно замечательная девушка». «Удивительно, как она успевает столько всего делать для рода Разумовских!» С некоторой мечтательностью в голосе ответил барон. От такого крупного, мощного и внешне брутального мужчины слышать подобный мечтательный тон было довольно странно. Но Виктор Романович был влюблен по уши в мою сестру, а такие вещи меняют очень многое. «Ярослав Константинович», — через некоторое время произнес барон, «Анастасия Константиновна говорила, что у вас появились какие-то наработки в плане связи. Дело в том, что мы уже какое-то время не можем нормально общаться по телефону». «Да, есть такое», — ответил я. И достал из небольшого кожаного портфеля, без которого теперь обойтись не получалось, массивную глыбу артефактного телефона. И, показав собеседнику изобретение ученых моего рода, добавил. «Вот такая штуковина» пока что проверено только в пределах Тверской губернии, вернее, в окрестностях нашей аномальной зоны. Но работает отлично, без помех, дает надежную связь, и звонить можно даже из аномалии». «Не может быть!» — оживленно воскликнул ложигов. «Это же настоящий прорыв в деле связи!» «Мне больше нравится, что эту штуку невозможно прослушать», — улыбнулся я. Видимо, не я один столкнулся с подобной проблемой. «Совсем невозможно», — заинтересованно спросил ложигов. «Совсем», — твердо ответил я. Технология, которая используется в этом артефакте, пока что известна только роду Разумовских. А магическую основу, на которой сделана сеть, вообще невозможно повторить. По крайней мере, не в текущих условиях развития магической науки. В этот момент я понял, что зацепил интерес Сожигова очень сильно. Барон раньше увлекался изучением всяких исторических теорий и всевозможных находок а сейчас все выглядело так, будто я неожиданно задел что-то для него очень важное. — А как вы вообще относитесь к современным магическим достижениям Российской империи, ваша светлость? — осторожно спросил он. — Вообще-то маги-теоретики из Мамии и других академий страны многого достигли, — нейтрально ответил я. Понятное дело, что всех нюансов и открытий мы не знаем, но на текущий момент... Одаренные обеспечивают огромный пласт потребностей общества. А я вот считаю, что маги со времен далекого прошлого безнадежно деградировали. Глядя на дорогу, недовольно произнес Ожигов и от избытка чувств даже ударил по рулю рукой. По крайней мере те заклинания, которые упоминаются в самых старых и найденных книг и свитков, никто повторить не может, даже при помощи накопителей. А в текстах говорится, что маги прошлого использовали только собственные силы, и некоторые даже могли сражаться сутки напролет. Наши же современники используют пару десятков заклинаний и бегут за подпиткой из артефактов, а то и вовсе падают с ног от усталости. «Ну, положим, не все», — рассмеялся я. «Но такие тоже есть. Вы просто забываете, Виктор Романович, что сейчас магов во много раз больше, чем в далеком прошлом. А вот энергии мира примерно столько же, может даже и меньше, с учетом аномальных зон. То есть вы хотите сказать, что если бы магов, например, было 50 или 100 на всю планету, то они обладали бы невероятной мощью? Явно пытаясь сопоставить мои слова с какими-то своими ощущениями или знаниями, уточнил барон. Я просто хочу сказать, что все не так однозначно, как может показаться, ответил я. В чем-то маги прошлого были сильнее чем-то слабее. Какие-то тонкие воздействия, которые сейчас доступны даже адептам второго и первого кругов, когда-то были просто невозможны. «Знаете, Ярослав Константинович, когда я вас слушаю, мне иногда кажется, что вы были свидетелем тех древних времен», — рассмеялся Ожегов. «Удивительно, насколько хорошо ваша матушка сумела передать вам и другим детям свои знания. Анастасия Константиновна...» «Тоже замечательно разбирается в подобных вопросах. С ней очень интересно дискутировать на самые разные темы». «Только времени у моей сестры не так много на подобные разговоры», — улыбнулся я. «Это точно», — согласился со мной барон. «Знаете, я хотел поговорить с вами по поводу той ситуации с Виконтом Корчаковским». Собеседник замолчал, наверное, минуты на две, будто ожидая от меня какой-то определенной реакции. Но я просто ждал. И Ожегов, наконец, не особенно уверенно произнес. «Честно признаться, я до сих пор теряюсь в догадках, что тогда произошло. Потому что Виконт, насколько я знаю, со слов других людей, очень выдержанный и спокойный молодой человек. Но он до этого вообще не был замечен ни в каких конфликтах. Я при этом прекрасно понимал, что мне предстоит с ним сотрудничество, возможно, долгое и очень важное, и в моменте... Я просто не могу понять, как все свелось к такой грубой перепалке. Мы чуть драться не начали. Прямо как обычные мужики в дешевой забегаловке». «Такое тоже возможно», — просмеялся я. Но Ожегов моё веселье не разделил и угрюмо уставился на дорогу. Снова в салоне повисло молчание, и снова его нарушил Виктор Романович. Посмотрев на меня, барон признался. Когда я смотрю на Корчаковского-младшего, во мне прямо ярость клокочет ваша светлость. И это ненормально. Бывает так, что люди просто не переваривают друг друга, пожалуй, плечами. Некоторые объясняют это тем, что энергетика одаренных конфликтует между собой. Кто-то говорит о теории бессмертных душ. Может быть, вы в далеком прошлом убили Виконта? Или он убил вас? Вот и аукается это через много поколений. На последних моих словах Ожегов ощутимо вздрогнул и как-то нервно посмотрел на меня. Судя по этому взгляду, я угадал. «Вы угадали», — в то же мгновение подтвердил мои мысли барон. «Мне не очень просто это объяснить, ваша светлость. Раньше со мной подобного не случалось, а теперь... теперь все как-то непонятно. Мне кажется, что я действительно убил когда-то Корчаковского-младшего». «Ну или не я?» «А кто тогда?» Пытаясь навести барона на правильный путь размышлений, уточнил я. «Не могу сказать», — покачал головой Виктор. «Зато точно знаю, что это связано с вашей семьей. Каждый раз, когда рядом со мной оказывается кто-либо из рода Разумовских, я чувствую необъяснимый подъем и желание защитить этого человека любой ценой. И после каждой такой встречи мне начали сниться сны». «Очень странные сны». Я внимательно посмотрел на барона и негромко произнес: «Такое тоже случается, ваше благородие, и об этом не нужно говорить со всеми подряд». «Но вы же не все подряд, Ярослав Константинович!» с некоторым вызовом в голосе воскликнул Ожигов. Его явно очень сильно беспокоила эта тема. Ожигов не терпел, когда чего-то не мог понять или объяснить. «Эти сны из-за вашей семьи происходят...» Я вижу вас там. Барон, осадил я собеседника, мы можем с вами обсудить подобный вопрос позже. Почему не сейчас? Потому что сейчас я не смогу вам объяснить, что происходит. А когда сможете? Когда вы увидите достаточно, чтобы понять, я ответил максимально размыто. В такой ситуации, даже если Ожигов попадет на допрос к опытным менталистам, что-либо доказать или объяснить, или даже. Выловить из памяти барона у них вряд ли выйдет. Но при этом взгляд Виктора Романовича заметно изменился. А я всерьез задумался о том, что, возможно, все же смогу вернуть из небытия своего первого генерала. Бернхард был ключевым моим помощником многие-многие годы. Первая встреча с Ожеговым пробудила во мне надежду, что я сумею вернуть одного из первых носителей моей силы однако немного больше пообщавшись с Виктором Романовичем, я понял, что душа Бернхарда слишком многое потеряла по пути к текущему времени. К счастью, я ошибся. Присутствие, пусть и пока что частичное, силы вершителя Элрога заставило мятежную душу непобедимого генерала вернуться из небытия и попытаться снова встать со мной рядом. Мощь души Бернхарда, его воли и силы духа оказалась настолько велики что он сумел ощутить меня даже сквозь бездну, разделявших нас веков. Но для того, чтобы генерал осознал себя, мне придется неплохо поработать. «А это кто?» Увидев, как к нашей небольшой колонне присоединяются еще два автомобиля, спросил я. К тому времени мы уже проехали почти половину пути до Твери, и замеченные мной машины выехали с небольшой парковки у трассы. «Я прошу прощения, Ваша Светлость», — тут же произнес Ожегов. Нужно было вас предупредить. Я еще до того, как встретился с Анастасией Константиновной, договорился о совместной поездке в Москву с князем Альдаровым. Это его машины. Возможно, князь едет не один, но тут уже ничего сказать не могу. — Понятно. Растянув собственную ауру на всю колонну, ответил я. В ответ пришло четкое ощущение силы Руслана Джабаровича. Он в машине ехал один и, будто понимая, что от него требуется, на пару мгновений убрал многослойную защиту со своего транспорта это был очень располагающий и смелый поступок потому что князь рисковал получить немедленный удар врагов вокруг не было а я атаковать князя не планировал но жесто оценил тут же свернув свой дар вернулся к разговору с ожигум как получилось что вас вызвали в столицу барон Анастасия Константиновна вскользь упоминала, что это благодаря вашему участию в обороне Твери. «Именно так, Ваша Светлость!» — кивнул Виктор. «Дело в том, что мое участие в обороне Твери было отмечено губернатором. Глава имперской канцелярии лично ознакомился с разработанным мной планом обороны и решил привлечь меня к одному из этапов Всемирной конференции». «Понятно», — улыбнулся я. «Меня, видимо, тоже планируют привлечь к какому-то этапу». О. «Я уверен, что вам предназначена одна из ведущих ролей на конференции, Ярослав Константинович. Честно говоря, я вообще удивлен, что вас еще не вызвали на личную встречу к Его Императорскому Величеству». «Это было бы излишним», — неохотно проворчал я. «Наоборот, ваши действия во время обороны Тверской аномальной зоны заслуживают огромного поощрения», — возразил мне собеседник. «Я могу объяснить тот факт, что вы до сих пор не побывали в Кремле только статусом рода Разумовских». «А теперь же, когда вы сняли право последнего, встреча с императором — только вопрос времени». «А с кем нам предстоит обсуждать все распоряжения по поводу конференции?» не желая углубляться в сложную тему, спросил я. «Анастасия Константиновна ничего не смогла мне сказать на это?» «Вообще, изначально мы должны были говорить с главой службы безопасности имперской канцелярии. Дело в том, что господин Степанов обязан был провести инструктаж для всех защитников Тверской аномальной зоны и объяснить им правила общения с иностранными делегациями, рассказать, что можно говорить иностранцам, а что нельзя. «Понятно», — максимально нейтрально произнес я. Большие политические игры всегда требовали очень четкого соблюдения регламента. Но мне притила мысль о том, что какой-то чиновник будет указывать мне, что можно делать или говорить, а что нельзя. «Это действительно очень важно», — уловив мой тон, произнес Ожегов. «Вокруг Российской империи сейчас складывается целый враждебный альянс, и нам нужно быть очень внимательными, чтобы не дать противникам страны повод или возможность получить дополнительные преимущества». «Может, вы и правы», — вздохнул я. «Ну, по крайней мере, так было написано в том письме, которое я получил», — добавил барон. Но потом, чуть позже, когда я...» Попытался позвонить главе службы безопасности. Оказалось, что господина Степанова сняли с поста. Не знаю, что там случилось за история, но нас будет инструктировать граф Дорохов. «Дорохов?» — удивленно посмотрел я на Ожегова. «Да. Он заместитель главы службы безопасности и обладает не меньшими полномочиями, чем господин Степанов». «Совпадение или нет? Возможные последствия или нет?» В голове пролетела череда мыслей, и ответить на некоторые из возникших вопросов я не сумел. Скорее всего, ситуация с Виконтом Дороховым не станет причиной каких-то враждебных действий со стороны его отца прямо сейчас. Парень остался жив, и вполне вероятно, что однажды сумеет прийти в себя. Вот только далеко не факт, что такое объяснение и такой ответ устроит графа. «Не против, если мы ненадолго остановимся, Ярослав Константинович?» Повернувшись ко мне, спросил Ожегов. «Конечно, если нужно», — пожал я плечами. «Можете не переживать. Время позволяет. Пойдем с хорошим запасом», — тут же сообщил барон и кивнул в ответ. «Наверное, неплохо будет размяться немного». «Вот и хорошо. Я знаю заправку, на которой готовят отличный кофе», — добавил Виктор Романович, и чуть придавил педаль газа, чтобы побыстрее добраться до места. Минут через десять вся наша колонна свернула на большую заправку с отдельно стоящим кафе. В паре вездеходов моей охраны ехал десяток мастеров и целых три архимага. Присутствие одаренных я специально не афишировал и даже дополнительно попросил их скрыть свои ауры. Пока Ожегов входил за кофе, из своей машины вышел князь Эльдаров. «Здравствуйте, Ваша Светлость!» — на ходу улыбнулся князь. «Рад вас видеть!» Здравствуйте, Руслан Джабарович. Крепко пожимая протянутую мне руку, ответил я. Очень удачно получилось, что мы вместе едем. Готовы к инструктажу? Ох, эти игры больших политиков. Недовольно покачал головой Эльдаров. Лучше бы вообще в них не участвовать, чем участвовать и говорить под чужую диктовку. Ну, тут с вами полностью согласен. Жаль, что особых вариантов нам не представляет. Такова, участь героев. «Назад тем же составом планируете ехать?» «Честно говоря, назад возвращаться сегодня не планирую. Завтра, скорее всего, будет много мероприятий, и мотаться туда-сюда, полдня убив дороги, просто не вижу смысла». «Вполне разумно!» — кивнул Ильдаров. «Я, пожалуй, тоже останусь в своей московской резиденции». Вернувшись, Сёжигов раздал всем здоровенные стаканы свежесваренного кофе и уже был готов присоединиться к беседе. Даже повернулся к князю Эльдарову, но произнести ничего не успел. Я будто на мгновение вылетел из реальности и оказался в сознании Аларака. Вернее, это кот внезапно отпустил свою ауру, накрыв ей практически всю парковку. И в этой ауре странно дрожали очертания трофейных вездеходов. В метрах в тридцати от нас, кажется, просматривались едва заметные силуэты нескольких людей. Вот только я их не ощущал ни одним из доступных мне аспектов. Секундочку, господа, повернувшись к странным гостям, произнес я. Думаю, нам придется ненадолго прерваться. Глава вторая. В эту же секунду открылись двери наших вездеходов. Из машин начали выходить готовые к бою витязи. Следом показались архимаги, и все трое моментально определили направление возможной угрозы. «Что происходит?» Тут же напрягся Ожигов. Стаканы с кофе так и оставались в руках барона. Виктор Романович озадаченно переводил взгляд с меня на моё сопровождение. «Судя по всему, Ярослав Константинович ощущает близкие проблемы», хмыкнул невозмутимо наблюдавший за происходящим Руслан Джабарович, и я ощутил, как пробуждается его источник. Князь Эльдаров оказался фантастически быстрым. Скорее всего, использованное им заклинание могло считаться визитной карточкой рода Эльдаровых. По крайней мере, применил его князь просто виртуозно. Во все стороны от Руслана Джабаровича ударило кольцо серой мглы. Волна энергии высотой под три метра с сокрушительным валом пронеслась по парковке. Окачнулся от внезапного напряжения ожогов. Чуть поморщились архимаги моего сопровождения. Я же ощутил, как Эльдаров создает над нами единое поле, в котором невозможно использовать другую магию. Увидев, как Григорий Антонович чуть повернул голову в сторону князя, я жестом дал понять его братню, что вмешиваться не надо. Если бы Эльдаров хотел нанести нам вред, то действовал бы иначе. А так сразу становилось понятно, что князь готовил поле боя для совместных действий. Даже нити начал создавать, чтобы позволить союзникам использовать магию. Вот только оказалось, что гости далеко не так простые, как можно было подумать. Волна серой мглы докатилась до невидимых незнакомцев, разбилась о призрачную преграду, как о непоколебимый утёс. Вал серого тумана просто растворился в пространстве на этом участке кольца. А потом я увидел искры эфира, разбежавшиеся по защите чужаков. Искры чистейшего эфира, которого не видел много лет. Они мелькали настолько быстро, что их почти невозможно было заметить, но я не мог ошибиться. «Видимо, все будет не так просто», — задумчиво произнес я и медленно двинулся в сторону гостей. Следом одновременно шагнули бойцы моего сопровождения. Покрытые цветными татуировками бойцы Держали в руках крупнокалиберные автоматы, заряженные артефактными патронами. Они были готовы вступить в схватку вообще с кем угодно. Сила, количество и принадлежность противников их не интересовали. У меня не, кстати, мелькнула мысль о том, что надо заняться снятием блокировок членов выделенной бригады, раз уж теперь у меня на службе есть архимаг Ментала. Оборотни заняли фланги, а кот, который, судя по всему, больше других знал о прибывших незнакомцах, уселся на землю прямо возле вездеходов. Вокруг него по асфальту начали разбегаться линии мертвой воды. Весь наш отряд настолько четко и единодушно готовился к бою, что сомнений в нашей позиции не оставалось. Шутки давно закончились, и никто из моих союзников не собирался играть в дипломатию или беспокоиться о манерах. К нам кто-то пришел под покровом маскировки, Значит, надо сначала ударить от души, а потом уже разбираться, зачем незнакомцы хотели скрыть свое присутствие. После этого я совсем не удивился, когда чужаки также однозначно отреагировали на ситуацию. Защитное поле гостей пошло рябью, и я увидел в 20 метрах от нас пятерку чернокожих людей. Все они были одеты в деловые костюмы неожиданно пестрых расцветок. Причем брючные костюмы были не только у мужчин, но и у женщин. Их среди посетившей нас делегации оказалось целых три, и две из них явно были охранниками остальных. По крайней мере, копья в руках были только у этой пары. «Здравствуйте, Ярослав Константинович!» Подойдя чуть ближе, на чистейшем русском языке произнес чернокожий мужчина, возглавлявший делегацию. Я невольно покосился в сторону Ожегова и понял, что Виктор Романович почти на полголовой ниже африканца. Предводитель чужаков выглядел на фоне остальных как настоящая глыба, не только в физическом, но и в магическом плане. Дар этого человека был скрыт за такой мощной защитой, что даже направленность его силы было крайне сложно определить. Однако некоторые особенности скрыть полностью было невозможно. Я отчетливо видел, как искривляется вокруг незнакомца само пространство. А еще мне очень не понравилось, что техники сканирования чужого источника, которые были мне доступны с прошлых времен, показывали пустоту, будто мужчины просто не существовало. «Здравствуйте», — тем не менее ответил я. «Прошу прощения за внезапный визит», — едва заметно склонил голову мужчина. Сразу становилось понятно, что кланяться он вообще не привык и сделал мне по своим меркам просто огромное одолжение. Предводитель чужаков выдержал паузу, будто ожидая, что я начну судорожно выспрашивать его о том, кто он такой. Но я молчал, как и все мои спутники. Только сознание работало на пределе, впитывая даже незначительные детали внешности и манеры поведения незнакомцев. Африканец говорил на чистейшем русском языке, вот только звук шел не из горла, а откуда-то из груди. Я заметил там небольшой медальон в виде роны Харигар, Этот артефакт сказал мне больше, чем внешний вид всей делегации вместе взятой. Руна принадлежала языку вершителей и означала понятие «голос». «Что вы хотели?» — пытаясь удержать рвущиеся наружу эмоции, спросил я. «Меня зовут Ангара Элгази», — с тенью недовольства в голосе представился африканец. «Я сожалею». Но у меня не было другой возможности с вами поговорить, Ярослав Константинович. Все доступные в вашей стране системы связи не отличаются надежностью. А я хотел обсудить с вами ряд вопросов до начала всей суеты, связанной с международной конференцией». Нгара Элгази полностью игнорировал всех, кроме меня. Будто во всем мире остались только мы вдвоем. Однако подобного нельзя было сказать о его группе поддержки напряжение стремительно нарастало и не только со стороны чужаков оба оборотня были готовы вступить в бой, но я ощутил неуверенность своих слуг наверное это был первый раз с тех пор как я вообще узнал об истинной сущности древнего слуги моего рода до этого думал что для оборотней нет разницы с кем сражаться если от этого зависела жизнь их господина внимание антипа и григория при этом было полностью сосредоточено не на моем собеседнике а на девушке в ярком лимонном костюме, стоявшей за правым плечом предводителя от делегации. «В таком случае мы можем поговорить здесь», — предложил я. Ожигу я доверял, а князь Эльдаров, пусть пока и не входил официально в союз, уже успел доказать свою лояльность роду Разумовских. «Думаю, эта беседа займет достаточно много времени, ваша светлость», — улыбнулся в ответ господин Алгази. «Я понимаю, что вы торопитесь, поэтому предлагаю поговорить по пути». «Это возможно?» — с небольшой задержкой ответил я. Мне потребовалось на раздумье всего несколько секунд, и я жестом указал на свой лимузин. «Прошу». Чернокожий мужчина вежливо кивнул и, на ходу расстегнув пиджак, невозмутимо направился к машине. Следом за ним пошла только девушка в лимонном костюме. В то же мгновение будто пытаясь проконтролировать каждое ее движение, двинулись с места оба мага. «Виктор Романович, надеюсь, вы не обидитесь, что я покину ваш автомобиль посреди пути?» Проходя мимо Рожегова, любезно улыбнулся я. «Остановка прошла немного не по плану, и я вынужден сменить транспорт». «Ничего страшного, Ярослав Константинович, я все прекрасно понимаю». При этом барон будто взначай, поправил собственный пиджак, из кармана которого виднелся телефон. «Думаю, в этом пока нет необходимости», — улыбнулся я. Гости с далекого африканского континента прибыли поговорить. «Если бы ситуация обстояла иначе, то нам вряд ли дали столько времени на подготовку». «Это верно», — согласился Виктор Романович. «Что ж, тогда я буду ехать впереди колонны». «Хорошо», — кивнул я, и в очередной раз подумал о том, что в поведении барона слишком много от Бернхарда. «Руслан Джабарович?» «Я, пожалуй, буду замыкающим!» Немного подумав, произнес слышавший весь наш разговор князь Эльдаров. «Может быть, тогда поболтаем вечером?» «Где, говорите, вы решили остановиться, Ярослав Константинович?» «В своих апартаментах в центре», — ответил я. Эльдаров умел правильно задавать вопросы и не привлекать к себе излишнего внимания. «Заезжайте вечером, если будет свободное время». «Обязательно!» — кивнул князь. «Я вам предварительно позвоню». «Хорошо?» С некоторым недовольством, вспомнив о лежащих в сумке артефактных телефонах, ответил я. К сожалению, изобретение Большакова пока не могло работать за пределами Тверской губернии. Для этого нужны были договоренности с холдингом светлейшего князя Муравьева, но до этого мы еще не добрались. «Аларак», — проходя мимо, обратился я к архимагу смерти. «Сражение откладывается?» Кот все еще сидел на земле в центре здоровенного и буквально полыхающего энергии рисунка. Он открыл залитые серо-голубым светом глаза и прямо посмотрел на меня. «Кот не готовился к сражению, господин», — произнес Аларак. «Кот готовился прикрывать ваш отход и умирать». «Ты знаешь их?» — мысленно, используя связующую нас нить, спросил я. Это опасные люди из правящей семьи сильнейшего африканского клана, также мысленно ответил Аларак. Скорее всего, это глава всей делегации Черного континента. Большая честь, большая опасность. Ты поедешь с нами? Уже голосом спросил я. Кот поведет машину, поднимаясь с земли, ответил кот и почти беззвучно добавил. Но будь готов к любому повороту, господин. Они очень быстро переходят от разговора к бою. Бойся, спутницу! Бойся, женщину!» «А кто она?» — взглянув вслед спутницы господина Элгази, спросил я. «Энганная Ямандала Аманинги. Благоговейно выдохнул африканец и, будто испугавшись своих слов, поспешил к водительскому месту. После этого я еще раз внимательно посмотрел на спутницу главы делегации африканцев. На фоне своего крупного, массивного и пугающего своей мощью мужчины заметить девушку было очень сложно. Но и оборотни, и аларак однозначно определили её запредельную опасность. И это было необычно, потому что я ничего опасного не чувствовал. Скорее наоборот, спутница африканского посла показалась мне очень интересной. Господин Алгази открыл дверь и, как настоящий африканский джентльмен, пропустил вперед себя девушку. Места в машине было достаточно. На одном диване разместились мы с оборотнями, на втором — африканцы. Аларак сел за руль, и тут же весь кортеж тронулся с места. «У вас хорошие машины», — довольно поглаживая обивку сидения, произнес господин Алгази. «И у вас, и у вашего сопровождения». Остальные спутники африканского посла остались на парковке, но за них я не переживал. Ведь как-то они добрались до места нашей встречи от Москвы. «Трофеи», — нейтрально ответил я. Мне говорили, что такие машины не могут кому-то служить в обход воли своих создателей. «Каких только слухов не пустят об обычных драндулетах!» — рассмеялся в ответ африканец. Мой взгляд то и дело соскользовал с господина Элгазия на его спутницу. Правильные, почти европейские черты лица — оставались спокойными и безразличными. Традиционные плотно заплетенные косички, на кончиках которых свисали крупные бусины, выглядели лишними в строгом образе. На первый взгляд казалось, что эти бусинки всего лишь дешевое украшение, но присмотревшись чуть лучше, я понял, что это боевые артефакты, причем заполненные силами разных аспектов. Так о чем вы хотели поговорить, господин Алгази? Посмотрев на посла, прямо спросил я. «Времени у нас не так много, примерно час. Потом меня ждут в канцелярии Его Императорского Величества». «Я хотел узнать, как вы сумели остановить гон, Ярослав Константинович?» невозмутимо ответил африканец. «Почему вы решили, что это сделал именно я?» вместо ответа задал встречный вопрос. «Потому что это случилось после вашего совместного похода в аномальную зону». «Совместного с господином Бестужевым!» — слегка улыбнулся господин Алгази. «И тому есть множество подтверждений, прямых и косвенных, из самых разных источников. Как видите, я не скрываю от вас, что владею достаточным объемом информации, чтобы сделать правильные выводы». «А я тогда, в свою очередь, не буду скрывать, что не могу ответить на ваш вопрос, господин Алгази», — невозмутимо ответил я. И на мгновение мне показалось, что этот ответ возмутил собеседника до крайности. Сидевший за рулем аларак начал перестраиваться, обижая какую-то машину. Нас слегка качнуло вправо. Мне показалось, что рука спутницы африканца чуть шевельнулась, и гнев мужчины тут же сошел на нет. Хотя я допускал, что глава целой делегации просто отлично владел собой и своими эмоциями. «Я допускал подобный вариант». Немного помолчав, произнес господин Алгази. «И готов рассчитаться с вами любыми ресурсами, материалами или знаниями за правдивый ответ. Именно поэтому я приехал пообщаться с вами лично». «Все ответы будут получены вами на конференции», — твердо ответил я. «И ответы эти будут сформированы, исходя из политики и текущих намерений правителя Российской империи». «Должно быть, вы плохо понимаете ситуацию, Ярослав Константинович!» Чуть поморщился господин Алгази. «Алексей Александрович очень хороший правитель. Он многое делает для своей страны, но у него нет тех ресурсов, тех возможностей, которые есть у меня». «У вас лично или у вашей страны?» — поинтересовался я. «Можно сказать, что это одно и то же, с некоторым превосходством». — улыбнулся собеседник. «Но сейчас речь не обо мне, а о вас, Ярослав Константинович. За последнее время я очень много узнал о роде Разумовских. Полученная мной информация говорит, что мы можем быть союзниками и сотрудничать в тех сферах, в которых я не могу договариваться с Железным Императором Романовым». «Вы ошибаетесь», — покачал я головой. «По крайней мере, в двух вещах. «Род Разумовских не будет совершать поступки и идти на договоренности, которые могут угрожать безопасности Российской империи. Это первое». «Первое и очень странное», — хмыкнул в ответ Алгази. «Учитывая, что вашего отца и братьев отправили на эшафот буквально несколько лет назад, и все ради сомнительной идеи, к которой идет род Романовых вот уже несколько сот лет». Брошенная вскользь фраза показывала истинные масштабы влияния и информированности главы африканской делегации. Быть может, кто-то из высшей аристократии страны был в курсе подобных вещей, но открыто говорить о таком было слишком опасно. Сидевший напротив меня человек вообще ничего не опасался и вел себя так, будто мог справиться с любой возможной угрозой. «Поступки и мотивы правителя империи не должны быть известны его подданным», — пожал я плечами. «На то он и правитель». Всего одной фразы, единственной попытки надавить на больную мозоль, связанную с гибелью старших родичей, хватило, чтобы господин Алгази почти уничтожил саму возможность нашего сотрудничества. Если человек готов был использовать подобные методы, чтобы вынудить меня с ним работать, то нам явно было не по пути. «А какая же вторая причина?» — поинтересовался африканец. «Я очень тщательно...» и щепетильно отношусь к выбору деловых партнеров, ответил я совершенно иначе, чем собирался изначально. «И на данный момент вижу, что мы вряд ли сработаемся». «Я начал!» — африканец запнулся, и в этот момент его спутница подняла руку. Она изобразила странный жест, который мое сознание с небольшой задержкой считало как фразу из Древнего боевого кодекса слуг вершителей, означающую «тишина». «Вижу, вы наконец-то готовы что-то сказать, госпожа!» Посмотрев на девушку, улыбнулся я. Глава третья Возмущение на лице господина Элгази было сродни ярости фанатика. Судя по всему, предводитель делегации африканцев готов был вступить в бой немедленно из-за того, что я нарушил волю его спутницы. Вернее, нарушил ее приказ сохранять тишину. Но сделать этого не решился. Уже сейчас можно было предположить, что крупный и очень привлекающий к себе внимание довольно агрессивной манерой поведения мужчина был всего лишь ширмой. «Рада познакомиться с вами лично, Ярослав Константинович». Изучающе взглянув на меня, ответила девушка. В этот момент я ощутил что-то похожее на те искры, которые защищали делегацию при нашей встрече. «Слухи не врали, и вы действительно довольно интересный молодой человек». «Неужели слухи обо мне дошли даже до Брису?» — с интересом спросил я. Девушка в ответ светски улыбнулась. Я пытался понять, что происходит, но ощутить изменения не получалось. Разве что звуки стали чуть более приглушенными. «О вас говорят многие из тех, кто помнит прошлое», — наконец произнесла она. «Меня зовут Мара, и я хотела бы обсудить с вами тот вопрос, который поднял господин Элгази». «Я уже ответил господину Элгази, и мое мнение по этому вопросу не изменится». «Понимаю вашу позицию. Возможно, вам не хватает информации» для принятия окончательного решения. «Информации более чем достаточно», — покачал я головой. «И уже одно то, что мы сейчас едем в одном автомобиле, может вызвать очень много вопросов у служб безопасности Российской империи. До встречи с представителем имперской канцелярии я не имею права общаться с гостями из других государств». «Возможно, ничего подобного в регламенте международной конференции не было», Но я допускал, что никто из прибывших делегаций не стремился первым делом пообщаться с аристократами из глубинки Российской империи. Если представить себе масштаб мероприятия, которое устроил император, то можно было смело говорить о том, что каждую делегацию встречали еще утра по самолету. А потом плотно опекали до самого места их расположения. Слишком многое зависело от итогов конференции. Я не верил, что Алексей Александрович Романов станет рисковать, отпуская иностранных гостей свободно гулять по окрестностям столицы. Чтить законы обязаны слабые, с легкой улыбкой ответила Мара. Сильные сами устанавливают правила и следует им меняя их при необходимости. Этот путь приводит ко многим смертям, невозмутимо возразил я. Сильная власть залог стабильности. Слабые должны понимать, что закон одинаков для всех. Но это не всегда так. Господин Алгази уже упоминал ваших родичи. Я прошу прощения за это, — склонила голову Мара. В этот момент я увидел, как ее спутник растерянно округлил глаза. Что делать, он не понимал. Но вид спутника Мары был такой, будто он готов бухнуться на колени. Статус девушки в лимонном костюме явно был значительно выше, чем у мужчины. Возможно, ваше мнение изменится после конференции, выдержав паузу, произнесла Мара. И даже если этого не случится, племя Бриссов будет готово сотрудничать с вами, когда вы дозреете до этого. Что же для этого должно произойти? Те правила, которые установлены правителем Российской империи, пригодны только для мирного времени и спокойной обстановки. Когда мир стремительно меняется, Выбора у людей всего два умереть или приспособиться. И вы сумели приспособиться? Это так, кивнула Мара. Наши предки сделали свой выбор, и на данный момент я считаю его единственно верным. Ваш выбор вам придется делать уже в ближайшее время. И в этот раз мы пришли к вам с предложением и хорошими условиями, но вы их отвергли. «Это так», — не стал я спорить. «Сделка должна быть выгодна обеим сторонам». «Согласна», — улыбнулась девушка. «И рада, что вы это понимаете, Ярослав Константинович. Но теперь, когда вы придете к нам, условия будут другими». «Как я могу с вами связаться, если вдруг у меня возникнет такая необходимость?» — спросил я. Мара чуть повела рукой. Ее спутник тут же достал из внутреннего кармана небольшую костяную шкатулку. На ней была изображена та же рона, что и на амулете господина Элгази. И в этот момент я вдруг понял, что меня беспокоило все это время. Никто из моих спутников, находившихся в машине, наш разговор не слышал. А девушка за это время вслух не произнесла ни одного слова. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что произошло. Это было не ментальное воздействие, на него немедленно отреагировал Бэйбитюжин. Это была не магия, а что-то более древнее и сильное, будто Мара временно создала копию того места, где мы находились, и перенесла туда только меня, себя и своего спутника. Я коротко взглянул на сидевшего рядом Антипина и увидел, что оборотень невозмутимо смотрит в одну точку. Разрозненные части сложились в моем сознании в единую картину, И я сделал единственное, что мог в этот момент. Выпустил часть своей силы, разрушая созданную Марой иллюзию. Мир вокруг, будто треснул, как большая хрустальная ваза в момент падения на пол. Вернулись звуки, шорох шин, гул воздуха снаружи автомобиля, дыхание спутников и нервное сопение кота, сидевшего за рулем. К этому моменту напряжение в салоне достигло предела и вот вот готово было прорваться спонтанным взрывом убийственной магии я думаю на этом нам стоит остановиться произнес я сидевшие по бокам от меня оборот неудивленно повернулись в мою сторону судя по всему прошло всего несколько мгновений в реальном мире если я прав то девушка в лимонном костюме обладала доступом к одной из самых опасных школ магии этого мира вы в своем праве рослав константинович почти безразлично пожал плечами господина Алгази. «Если это все, что вы хотели обсудить на данный момент, думаю, въезжать в столицу вместе нам не стоит», — добавил я. «Вы правы, ваша светлость», — произнес глава делегации африканцев и, чуть слонив голову, протянул мне костяную шкатулку. «Это небольшой презент. Пусть напоминает вам о нашей встрече». «Благодарю», — приняв подарок, ответил я. Но я не могу принять подарок, не дав ничего взамен. Возможно, если кто-то из вас окажется в Тверской губернии, он сможет связаться со мной. После этого я достал из сумки один из артефактных телефонов и передал его главе делегации африканцев. Когда Нгара коснулся изобретения Большакова, на лице Мары мелькнула тень удивления. Она немного иначе посмотрела на меня, будто ощутив в артефакте что-то такое, чего не ожидала там увидеть. «Кот!» — не дожидаясь дальнейшей реакции, позвал я. «Остановись на ближайшей парковке!» Кортеж проехал всего несколько десятков километров за время разговора и остановился на точной копии той заправки, где мы встретили представителей Брису. «Был рад пообщаться с вами, господин Алгази», — поклонился я. Африканцы вышли из машины, следом за ними вышли и мы. Даже кот покинул водительское место и стал чуть в отдалении. Я увидел, как Мара посмотрела на Архимага Смерти и едва заметно ему кивнула. Аларак опустил взгляд, и на скулах кота заиграли жиллоки, будто он услышал что-то недоступное остальным. «Хорошего дня и приятного вам инструктажа», напоследок сказал господин Алгази. «Граф Дорохов взволнован происшествием с его сыном. И смею надеяться, ваша встреча пройдет спокойно». После этого гости направились за пределы парковки, и буквально через пару мгновений растворились в воздухе. Теперь я уже знал, куда смотреть и какие следы искать. Помощь там мне больше не требовалась. Пара представителей делегации Бриса отошла еще метров на двадцать, где они сели в невидимый, дождавшийся их транспорт. В отличие от нас, которым предстояло путешествие по трассе, гости с черного континента поднялись в воздух и скрылись в направлении центра столицы. «Что она тебе сказала?» Отойдя от остальных и остановившись возле кота, негромко спросил я. «Она не имеет права говорить», — тихо ответил Архимаг. «Вы же были рядом и сами видели». «И тем не менее...» «Брису сказала, что кот вырос», — отведя в сторону взгляд, произнес Аларак. «И что его рады будут видеть дома?» «Ясно», — мыкнул я. «Значит, тут не я один, а разговора с этой интересной девушкой». Возможно, Аларак действительно захочет вернуться домой. Вот только Мара не знала, что кот теперь навсегда связан со мной. Но что-то мне подсказывало, что на Черном континенте придется побывать не только моему архимагу смерти. «Вижу, переговоры прошли успешно», — произнес подошедший к нам князь Эльдаров. «Я бы сказал, что мы пока что приостановили общение», — немного рассеянно ответил я. «Честно говоря, в это с трудом верится» улыбнулся Руслан Жабарович. «Почему?» «Потому что гости с африканского континента обычно уходят, только добившись своего. Вернее, если они не получили желаемого, то с переговоров могут уйти только они. Слишком многие недооценивают это бедное племя с Юга Африки». «Вы преувеличиваете вашу светлость», — ответил я. Здесь африканцы просто выразили свое желание общаться дальше. Пока что конкретных предложений не поступало. Все в рамках тематики Международной конференции. «Понятно», — хмыкнул Алидаров. В тот же момент я увидел, как кот быстро взглянул в мою сторону, возможно, опасаясь, что я скажу что-то лишнее. Что бы ни говорили окружающие, и какими бы могущественными ни считали себя мои спутники, Аларак открыто сомневался в том, что мы сможем противостоять Брису. И на данный момент я был склонен с ним согласиться. «Ну что, едем дальше?» окинув взглядом спутников, спросил я. «Да, теперь уже без остановок до самой канцелярии», ответил Эльдаров. Кортеж двинулся дальше и без особых задержек пронесся до самого центра Москвы. Здание канцелярии Российской империи находилось в паре кварталов от Кремля. Громадное строение было окутано такими плотными слоями магической защиты, что их можно было увидеть невооруженным взглядом. Скорее всего, Сейчас была задействована вся система обороны, дабы избежать любых случайностей и недоразумений. Пока мы ехали по улицам столицы, пару раз я ощущал присутствие сильнейших одаренных и оба раза видел большие группы людей на улицах. Среди них несложно было разглядеть представителей жандармерии и других служб безопасности страны. Сотрудники были максимально собраны и внимательно смотрели по сторонам, отслеживая любую подозрительную активность. «Здравствуйте, господа!» — возник перед нами служащий, когда мы вошли в громадный холл здания. «По какому вопросу?» «Мы прибыли на инструктаж по поводу предстоящей конференции», — ответил за всех барон Ожегов. Мужчина, осмотрев делегацию, уточнил. «Все?» Он не был магом, но на его посту это и не требовалось. Зато он явно обладал огромным опытом в общении с представителями благородных родов и всевозможными важными шишками. «Да», — спокойно ответил Виктор Романович. «Как я могу вас представить и к кому именно вы прибыли?» — уточнил служащий. «Мы прибыли к графу Дорохову», — ответил Ожиков. «Князь Разумовский со своими спутниками, князь Эльдаров и барон Ожиков». «Располагайтесь, господа», — указав на зону ожидания, ответил сотрудник канцелярии. «Я предупрежу главу службы безопасности и в течение пятнадцати минут провожу вас к нему в приемную». Неожиданно. Удивленно посмотрел на меня Эльдаров, но продолжать не стал, пока мы не отошли. Когда мы добрались до диванов, князь создал небольшое облако серой мглы, которое надежно изолировало нас от окружающих. В зону действия блокировки, помимо Эльдарова, попали только мы с бароном. Пару дней назад граф Дорохов был только заместителем службы безопасности, пояснил свое удивление Руслан Жабарович. Не знал, что его так быстро продвинули по службе. Мне казалось, что господин Степанов надежно сидел в своем кресле. Для меня все эти фамилии и имена ничего не значили. Про самого графа я узнал буквально на днях, да и то только благодаря его сыну. А вот то, что наш будущий инструктор теперь занимал вторую по важности должность в крупнейшей структуре Российской империи, мне не очень нравилось. К сожалению, личные мотивы иногда очень плохо сказываются на делах. Мы не успели продолжить разговор, как к нам подошел тот же молодой человек и с вежливой улыбкой попросил убрать все проявления магии. «В стенах имперской канцелярии гостям и посетителям запрещено использовать собственный дар», — пояснил служащий. «Это может нарушать работу магических систем учреждения. В связи с прибытием множества иностранных гостей мы изменили привычную схему обороны и защита очень остро реагирует на подозрительные всплески магической энергии. «Простите, мы не знали об этом правиле», — без всякого сожаления в голосе ответил Руслан Жабарович. «Впредь будем внимательнее относиться к вашим порядкам». Ждать пришлось всего несколько минут. Уже другой служащий сообщил, что граф Дорохов готов нас принять и проводил всю нашу делегацию к громадному лифту. Нас доставили на 27-й этаж, который полностью был в распоряжении главы службы безопасности канцелярии. На дверях нужного нам кабинета висела золотая табличка «Дмитрий Алексеевич Дорохов». Я обратил внимание, что табличка свежая и установлена на несколько сантиметров выше, чем та, которая висела на этом месте ранее. Нас провели в просторную приемную, где за столом сидела секретарь. «Виктор Романович Чожиков». Строго посмотрев на нас поверх очков, произнесла она. «Дмитрий Алексеевич вас ожидает». «Прошу прощения», — спросил князь Ильдаров. «Почему нельзя провести инструктаж для всех вместе?» «Таков порядок, ваша светлость», — ответила женщина. «Каждый аристократ из Твери, участвовавший в обороне во время гона, получает собственные инструкции. Это закреплено в регламенте предстоящего мероприятия». Обсуждать что-то в кабинете главы службы безопасности Верховной канцелярии смысла не было. И мы расселись по креслам, ожидая своей очереди. Я периодически поглядывал на Аларака и видел, что африканец всё ещё не в своей тарелке. Видимо, настолько сильно сказалось на нем общение с Марой. Личность девушки вызывала у меня массу вопросов. Иерархия власти в племени Брису оставалась неизвестной не только для меня, но и вообще для всего мира. Многие считали, что племена дикарей с трудом выживают на просторах громадной аномальной зоны, в которую превратился Черный континент. Но, судя по тому, что я видел своими глазами, дело обстояло совершенно иначе. Ожигов вышел из кабинета графа примерно через 20 минут. Выглядел барон абсолютно спокойно и даже несколько разочарованно. Видимо, ему выдали все необходимые инструкции именно в том виде, в котором ожидалось. Ушел князь Даров а Виктор Романович, вместо того, чтобы покинуть кабинет, уселся рядом со мной. Скорее всего, барон решил уходить из здания канцелярии тем же составом, которым мы прибыли. И это было, в принципе, разумно. С Эльдаровым граф разговаривал дольше. В целом, я просидел в приемной почти час. «Ярослав Константинович Разумовский». Когда Руслан Джабарович вышел из кабинета, посмотрел он на меня, секретарь. «Вы и ваши спутники можете проходить» дверь оставалась открыта после князя льдарова внутри я увидел сидящего за столом сухопарого мужчину с тонкими усиками и зачесанными назад волосами я прошел в кабинет и в этот момент ощутил как позади меня сработала система защиты канцелярии а потом мне вдруг стало тяжело двигаться воздух вокруг меня стал густым как кисель а вокруг сгустилось облако сильнейшего атакующего заклинания так так так послышался довольный голос хозяина кабинета. «Вот это очень интересно!» Глава четвертая Шагавшие следом за мной Антип и Григорий наткнулись на непроницаемую стену. Я ощутил, что оба оборотня готовы пустить вход в ход силу и мгновенно дотянулся до их сознания, отдав один простой приказ — не двигаться. Стоявший позади этой пары аларак смотрел неотрывно на хозяина кабинета. Судя по всему, графу Дорохову самому стало неуютно от этого взгляда, и годливая улыбка медленно сползла с его лица. — Что происходит? — послышался из коридора возмущенный голос князя лидарова «Как вы смеете так обращаться с героем защиты Тверской аномальной зоны?» вступил в разговор Ожигов. Оба аристократа прошли мимо моих подчиненных и остановились прямо на границе барьеров в кабинет Дмитрия Алексеевича. Эльдаров поднял руку и коснулся преграды, будто определяя ее прочность. Похоже, сработала защита имперской канцелярии. «Мы во всем разберемся. Вы можете идти, господа», с небольшой заминкой, и немного нервно произнес граф Дурахов: «У меня к вам никаких вопросов не осталось». «Видимо, вы не понимаете, что творите», прямо посмотрел на хозяина кабинета Руслан Жабарович. «Такие поступки не остаются без последствий». «Я не имею к этому отношения». «Вы забываетесь, Руслан Жабарович», — резко ответил граф. «Перед вами глава службы безопасности имперской канцелярии, а не какой-то клерк из вашей двери». «Вчера вы еще не были главой службы безопасности», — хмуро произнес Ожегов. «И не факт, что будете им завтра». Группа поддержки у меня была самая, что ни на есть, мощная. Я же при этом чувствовал себя очень странно. Мощь сковавших меня заклинаний была предельно высока. Дорохов при этом был магом хорошо, если третьего круга, и ему даже управление подобными структурами было не по зубам. А значит, он действительно не имел к этому отношения. «Если вы к этому не причастны, тогда объяснитесь, Дмитрий Алексеевич», — произнес Ольдаров. «Новейшие системы магической защиты, которые активировали на период проведения международной конференции, остро реагируют на присутствие подозрительных сил», — ответил глава службы безопасности канцелярии. «И князь Разумовский, судя по всему, настоящий источник подобных возмущений». Последняя фраза была сказана с какими-то странными эмоциями, в которых у меня слышалось тщательно скрываемое торжество. Как бы то ни было, граф пытался воспользоваться случаем и хоть как-то отомстить за ситуацию с его сыном. Думаю, если бы он был в курсе случившегося с Виконтом полностью, то сейчас предпринимал бы я все возможные меры, чтобы поскорее меня освободить. У меня была возможность вырваться силой, Но это однозначно подняло бы тревогу на всю канцелярию. И ещё неизвестно, чем бы закончился этот конфликт. Поэтому я спокойно ждала развития событий. И оно не заставило себя ждать. Буквально через несколько минут в приемную зашли несколько мужчин в серых однотипных костюмах. При этом каждый из них был как минимум магистром. «Что происходит, господа?» — спросил один из них. «Здравствуйте, Кирилл Андреевич!» Явно узнав возглавлявшего группу безопасников одаренного, поздоровался Ильдаров. «У нас тут странная ситуация. Мы группой прибыли на инструктаж перед международной конференцией и неожиданно князя Разумовского заблокировала ваша система защиты». «Сейчас во всем разберемся», — невозмутимо произнес Кирилл Андреевич и жестом приказал своим спутникам заняться проблемой. Серые достали артефакты и разошлись по кабинету Дорохова видимо на них защита не работала проблема в моем лице все еще не могла сдвинуться с места и все что происходило позади я мог только слышать но не видеть магическое восприятие частично гасила блокировка и это доставляло мне массу неудобств секунду спустя я ощутил как барьер на входе в кабинет исчез и мимо прошли трое в серых костюмах а следом за ними двинулись аристократы.